«Опасается моего сана? Может, мой пурпур все-таки на что-то годится? Едва ли. Во всяком случае, Петр последний, кто принял бы это в расчет. А может, он ограничится болтовней и не станет уничтожать меня физически, поскольку уважает законы гостеприимства? Но ведь и рассчитывать на это не приходится». Ведь я сам безбожно нарушил этот закон, когда Петр был моим гостем, а он привык платить той же монетой. А может за эти два года злости у него-то поубавилось? Тоже мало вероятно, ведь в таком случае он не посылал бы мне записок и не угрожал смертью на колесе. А может у него есть еще какие-то намерения? о которых я не подозреваю. От тепла смутных надежд отвага в нем поднялась, как тесто в квашне за печкой. И молодой кардинал решил разгадать эту загадку. Отбросив одеяло, он решительно встал и тут же, делая вид, что переоценил свои силы, зашатался и тяжело оперся обеими руками о край стола, за которым сидел Петр. На Петра это не произвело ни малейшего впечатления. «Ты помнешь мне карты. Сядь лучше на стул», — сказал он, — «но не на свою шапку». Однако молодой кардинал, продолжая стоять, разразился великолепной тирадой. Я готов принять любую муку, на которую ты обречешь меня по праву сильнейшего, — объявил он. И все же я, я прошу тебя об одном. Сделай это немедленно. Казни меня хоть на колесе, раз уж ты настаиваешь на этом виде казни. Но не терзай доли жестокими словами. Они тем невыносимее для моего слуха что их произносит человек, которого я любил и люблю до сих пор. И только после этого, сбросив шапку на диван, Джованни опустился на стул. Петр рассмеялся. Ты славно заскулил, абразина. Только все это зря. Я не могу удовлетворить твою просьбу, и вынужден продлить твои муки и отослать тебя целым и невредимым в твою родную страмбу, потому что не подоспело еще твое время. Это только лесо, в которое ты будешь вплетен, возможно, существует все еще лишь потенциально в оплоте дерева, спокойно растущего и шумящего ветвями где-нибудь в лесу, в счастливом неведении о том, для какого страшного дела оно понадобится. Молодой кардинал подавил вздох облегчения и радости, сумев сохранить на своем прекрасном лице эфеба выражение печали, словно известие, что его замучают не сейчас, а в неопределенном будущем, очень его огорчило, но не успел удержать волну радостно-теплой крови прихлынувши к его щекам, до того мгновения имевших желтовато-зеленый оттенок. — В таком случае, — произнес он скорбным шепотом, — я вообще не понимаю, я не понимаю, зачем ты меня сюда заманил. Петр Кукань из Кукани, или граф Димон Текьяра, явно развеселясь, засунул большие пальцы обеих рук за проймой безрукавки, шитой из кожи олененка и украшенной круглым мягким, не на воротником из кружев, в которую он облачился, сняв свою рабочую блузу. Под кожаной безрукавкой была еще шелковая, расшитая черным и красным рубашка с испанскими рукавами. Эт Ка я-то тебя заманил, я на остров Монтекьяра.